Когда я, оставив войско в зарослях камышей, верст за шесть от Очакова, на одиноком струге подобрался к городу на разведку, то невольно покачал головой. Было видно, что город еще держится, но, похоже, из последних сил. Большинство внешних, новопостроенных укреплений было разрушено. В городе пылали пожары, а со стороны турецких батарей доносилась почти непрерывная канонада. Прежде чем выбрать место для высадки, мы два дня изучали обстановку. Османы вели себя беспечно. Лагерь практически не охранялся. Буджакцы и едисанцы вблизи берега появлялись мало, видно, предпочитая рыскать где-то в других местах но все равно то, что нам удалось незамеченными высадиться на турецкий берег всего в трех верстах от Очакова, я решил считать настоящим чудом. Сразу после высадки я приказал немедленно начать насыпать фолы и ставить временное укрепление из ивовых корзин, засыпанных землей. К исходу ночи мы подготовили кое-какую позицию, укрытую от турецкого лагеря невысоким холмом. День прошел в тревоге. Наша позиция была еще слишком слаба, чтобы выдержать хоть сколько-нибудь сильный удар. А врезать по туркам стоило, сколь возможно, сильно, ибо иначе Очакову было не удержаться. Следующая ночь также прошла в яростной работе, но к утру нам удалось подготовить позиции батарей и установить на них 70 орудий. Больше всего я молился о том, чтобы турки не предприняли в эти два дня еще один штурм Очакова, который мог оказаться для него последним, но обошлось. Господь не попустил. Еще вечером я послал стрельцов на струге к башкирам. К тому моменту они уже находились в двадцати верстах от Очакова, пройдя этот маршрут степью и попутно переправившись через Днепр, а потом и через Южный Буг. Им было велено двигаться к Очакову с таким расчетом, чтобы подойти к беспечно и привольно раскинувшемуся вокруг Очакова лагерю войска румелийского Бейлербея в самой разгар ночи и внезапно атаковать его. Я определил башкирскому хану, коего поставил старшим над всеми степняками, главной задачей — прорваться к турецким пороховым складам кои должны были ему указать посланные к нему с приказом разведчики и подпалить их, и это здесь также удалось. Общего числа всех пороховых складов мы установить не сумели, но три из них башкиры подорвали. Причем один взрыв был очень громким, видно, пороха там было изрядно. В случившемся переполохе башкиры расстреляли все свои стрелы, Порубили сколько-ни-то народа саблями и успели скрыться. А перед рассветом вернулись и заманили мгновенно кинувшуюся за ними буджакскую и едесанскую конницу, которая стянулась к лагерю, заслышав шум и грохот на нашей позиции, где-то и получила по первое число. После чего. Я велел как можно быстрее снимать и грузить на струги пушки, пищали и двигаться в обратный путь. Слава богу, турецкого флота здесь, под Очаковом, практически не было, а рискнуть немногими имеющимися кораблями Урмелийский Бейлер-Бей не решился. Только одна галера высунула нос из-за мыса но, завидев знакомые очертания казачьих стругов и наскоро прикинув их число, мгновенно исчезло, видно, рассудив, что при таком соотношении сил атаковать противника на воде — чистое безумие. Башкиры еще некоторое время маячили в районе оставленных нами позиций, не позволяя приблизиться к ним ни одному разведчику, а с наступлением сумерек растворились в ночи. Как потом выяснилось, остатки нагайцев наплели румелийскому Бейлербею, что на берег высадилось огромное войско московитов с пушками, а посланные ночью разведчики, опасаясь Башкир, побоялись приблизиться вплотную, и доложили только, что да, на берегу имеется укрепление, где на стороже, даже не разжигая костров, стоят московиты. Так что ранним утром Он снял с осады часть батарей, вывел из лагеря около 30 тысяч воинов и, сняв-таки с якорей корабли, двинулся к уже сутки как оставленному нами укреплению. Воспользовавшись этим, изнуренный гарнизон запорожцев совершил вылазку и сумел подорвать шесть самых крупных и наиболее досаждавших им орудий а также около двух десятков пушек поменьше. Кроме того, запорожцы захватили в плен около тысячи валахов, которые не только поведали им, что к Очакову подступил русский царь со своими пушками, стрельцами, казаками и башкирами, но и потом, во время последней части осады, неплохо проявили себя. Правда, не столько сражаясь, сколько разбирая завалы, укрепляя бреши и помогая пушкарям. Короче, к октябрю ни одна из осаждаемых крепостей не была взята. Хуже всего приходилось Очакову, но он еще держался. А воевода Телятьевский, с помощью башкир, снова переправившихся в Крым по Арбатской стрелке, сумел на голову разгромить османов, подступивших к его крепости. Вообще осада Перекопа велась чисто формально. Поскольку начальствующий над этим войском Бей прекрасно понимал расклад сил, он не предпринял ни единой попытки штурма, ограничиваясь чисто номинальным обстрелом Перекопа из совсем мелких орудий, скорее просто тяжелых крепостных пищалей, которые отыскались такие в опустевших крымских городах и ядр которых даже не царапали камень бастионов. А вообще не подступить к перекопу Бей, похоже, не мог, поскольку имел приказ султана. А по поводу лиц, не выполнивших прямой приказ повелителя, у османов по слухам не заморачиваются с расследованием и казнью. Просто отсылают таковому сгонцом шнурок и сам мол делай выводы. Так вот, Телятьевский Мирно сидел в крепости до тех пор, пока под его начало не вернули башкир, после чего он уговорился с ними на определенный день и отправил их кружным путем обойти лагерь османов с тыла. И за это время перетащил большую часть своих самых дальнобойных орудий на два бастиона, располагавшихся наиболее близко к лагерю румелийцев. А румилийцы построили себе лагерь, скорее подходящий для обороны чем для осады, справедливо опасаясь того что русские решатся атаковать их войско. Так что когда в заранее уговоренный день воевода начал массированную бомбардировку лагеря румилийцы пришли в полную панику подумав что русские решились таки атаковать их лагерь и бросились на возведенные ими валы где их лишь только еще больше косили русские ядра. К вечеру, когда обстрел прекратился, большинство оставшихся в живых османов выбрались из щелей, куда они в конце концов забились, чтобы укрыться от артиллерийского огня, и принялись разгребать завалы. И тут на лагерь налетели башкиры. А когда остатки османов сумели таки развернуться и выстроить фронт против этой новой опасности, в тыл им ударили выведенные телятьевским из крепости поместные тысячи. К началу ноября войско, состоящее из тех сил, что привел я, а также двух третей гарнизона Перекопа, по широкой дуге, обойдя запершихся в своем лагере османов, осаждавших Азов, сняла осаду с Темрюка, похоронив под ним самого эрзерумского Бейлербея со всем его войском. А 3 декабря войско, в которое влилась еще и половина гарнизона Темрюка, подошло к лагерю великого визиря, и у него на виду принялось спокойно обустраивать лагерь. К Рождеству из Москвы пришло горестное для меня известие. Отошел в мир иной дед-влекуша. в ликуша. Он умер в субботу, на дальнем починке, где была устроена та самая спецшкола, в бане. Просто вошел в парную, да так из нее и не вышел. Прочитав доставленное гонцом письмо с этим известием, я долго сидел в одиночестве, вспоминая старого скомороха. Он был одним из очень немногих в этом времени, Кому я мог полностью доверять? По существу, таковых было всего двое. Он, да не мой тать. И дело было не в том, что, скажем, тот же Митрофан либо Мишка Скопиншуйский не заслуживали такого доверия. Я знал, что каждый из них готов за меня жизнь положить. Да и не они одни. Но дело в том, что все они были еще очень молоды. И их еще пока достаточно несложно было просто обмануть.